Глава шестая. Побег. Бандиты. Группа мужчин, в кое-как прикрепленных к валенкам самодельно изготовленными снегоходами из веток и прутьев, продвигались по склону горы. Получалось это у них плохо. Однако другой экипировки у мужчин для этого не было. «Сколько идти еще, Мерин! Задолбал ты!» Возмущался бредущий по колено в сугробах, одетый в арестанскую робу человек. Его собеседник точно в такой же одежде стоял возле него и, сплюнув на землю, лениво хмыкнул. «Я не понял, Жан, тебе что-то не нравится? Так говори». «Да тут всем я так погляжу, не нравится холод и снег», — обстоятельно говорил Жангильды. «Надо было весной бежать». Мерин придвинулся к Жану и угрожающим тоном пояснил. «Ты что мне тут трешь, сука? Ты же мне сам сказал, что в эти дни погода будет отличная, никакого снега и похолодания. И что только дня через три будет метель, а за это время мы далеко уйдем. Так что не тренди, помоги лучше Волку и Саиду мешки тащить». Всего в нескольких десятках километров от горнолыжного курорта располагалась исправительно-трудовая колония, где и томился до этого дня в заключении Сергей Меринов. И это был не первый его срок. Здесь же он отметил свой сороковой день рождения. Однако провести тут еще несколько лет мужчина не планировал. Это на свободе праздник жизни, деньги, женщины и все, что только можно себе вообразить. А на зоне приходится тянуть унылую лямку уголовника. Свой первый срок Меринов получил еще в 90-е годы, будучи восемнадцатилетним пацаном. Отсидев всего пять лет за угон автомашины с причинением тяжких телесных повреждений ее хозяину, он вышел из колонии человеком, приобретшим все привычки закоренелых уголовников. Хотя было похоже, что судьба его предопределена, за время тюремного заключения погибли родители, а их квартиры завладела сестра матери, планы которой совместное проживание с родственником не входило. Также в не таком далеком 1996 году практически не было работы, потому что фабрики и заводы закрывались, а частные предприятия банкротились. Хотелось есть и пить. Поэтому уже спустя две недели после освобождения Сергей сколотил банду из таких же налетчиков, как он, да и ограбил продовольственный магазин. Но то было не простое ограбление, а самый настоящий «мокрый грант», как это называлось в среде таких же, как он, заключенных. За магазином банда Меринова следила давно, и согласно графику, в этот день должна была дежурить сухонькая старушка, которую бандиты собирались просто связать. Но человек предполагает, а бог располагает. Вышло так, что у пожилой женщины заболел внук, и она осталась сидеть с ним дома. На замену ей вышел сорокалетний крепкий мужчина, который мог за себя постоять, тем более с ружьем. Такого голыми руками было не взять. И Меринов сделал роковой выстрел, после которого еще не успевший ничего сообразить стоявший к банде спиной охранник отправился на тот свет. Легкие деньги и ощущение довольства провоцировали на систематические ограбления. Сразу их и не поймали, весь и без того занятой милицией потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на их след. Однако после двух следующих ограблений с отягчающими убийствами продавцов, усилиями одного трудолюбивого следователя и нескольких оперативников, налетчиков все же выследили. Так, Меринов получил 20 лет колонии строгого режима. В колонии он познакомился с несколькими заключенными – Жангильды, Волком и Саидом, которых он впоследствии и уговорит совершить побег. Правда, мысли о том, чтобы бежать, посетили Мерина после того, как судьба совершенно случайно свела его с другим осужденным, бывшим геодезистом Андреем Петренко. Сам мужик был для Мерина так себе, ни из блатных, да и родичей, которые могли таскать ему передачки, у него тоже не было. С другой стороны, он был местным и мог выполнить просьбу Сергея, начертить карту местности. Все же с ней лучше бежать, чем без нее. А бесхитростный Андрей взял и выполнил его просьбу. Все равно в колонии делать особо было нечего. Вооружившись планом местности, Меринов основательно подготовился все провизии и оружием через своих подельников на воле, те организовали ему в горах схрон в условленном месте, запас еды, пистолет с глушителем, наличные деньги. Тщательно подготовившись и подкупив одного из надзирателей, заключенные предприняли побег через одну лазейку, о которой мало кому было известно. «Слушай, Мерин, ты вор правильный, базара нет!» — начал спокойно Саид. «Но по карте тут должны быть сосны, а здесь их нет. Может, мы не там идем?» «Не думаю». Закуривая сигарету, спокойно отвечал Меринов. «Просто за прошедшее время их могли срубить, так что без базаров. Идем дальше». И мужчины отправились в путь, спускаясь по тому склону горы, который вел Казахстану. Как они рассчитывали власти другой страны, не станут их сразу искать, просто потому что поначалу розыскные мероприятия инициируют российские службы на своей территории.